Заключение. Советы, которые представлены в этой книге, не претендуют на истину в последней инстанции. Но все эти советы дает опытный человек, доказавший собственной жизнью, что здоровье можно вернуть. В моей жизни было много испытаний из-за временно потерянного здоровья, поэтому к моим советам стоит прислушаться. Не каждый может вырваться из сетей той болезни, в которую он попал. Но избавиться от проблем со здоровьем хотят все. Для решения этих проблем есть определенные правила, система и методики. Дело в том, что нет одинаковых больных, есть одинаковые диагнозы. Даже у каждой таблетки свои показания и противопоказания. Само по себе выполнение упражнений не даст нужного эффекта, если к нему нет показаний. Но, выполняя упражнения, необходимо знать и про их противопоказания. Например, в году 365 дней, и каждый день имеет свой биоритм. Утро, день, вечер, ночь. Когда лучше делать упражнения для восстановления здоровья? Это тоже важный вопрос, ведь если нарушить биоритм или режим, можно попасть в эти болезни. Вопросов остается еще очень много, но главный совет один. В каждом из 365 дней в году необходимо выделить хотя бы 15 минут на восстановление поддержания здоровья. И помните – что только при выполнении упражнений человек будет чувствовать себя здоровым. Всем здоровья! Ваш доктор Бубновский. Текст читал Сергей Курнаев.